«Немчи! Немцы! Каждого такого за версту видать! Говорите, у вас не было прежде, чтобы иностранец из Москвы обратно в Европу убежал. Кто пробовал, быстро ловили, били батогами рвали ноздри в Сибирь. Ничего, скоты длинно, наоборот, и такого немца, как Корнелиус фон Дорн, вы еще не встречали. Уйду от вас, убегу. Хрен с горчицей вам всем в глотку». Верну себе свободу, добуду богатство и с обидчиком сквитаюсь. Долг платежом, красен. А диспозиция у Корнелиуса была вот какая. За год к следующему лету выучить русский язык, да так, чтоб не могли опознать иностранца. Московская одежда уже была припасена, кафта, настроверхая шапка, юфтевые сапоги. Скоро месяца через два-три пора будет бороду отпускать. А главный пункт диспозиции состоял в том, чтобы из Москвы не с пустыми руками утечь побитой собакой, а при трофеях и в полном душевном удовлетворении. В день, когда подьячий иноземского приказа Федька Выков, от кого все обиды и ущемления за какой-нибудь надобностью явится в присутствии при большом наряде, то есть в казенном царском кафтане из оружейной палаты, подстеречь мздоимца в тихом углу, каких в Кремле множество, Стукнуть раз по лбу, чтоб обмяк, кафтан сплошь золотом тканый с жемчужным воротником и рубиновыми пуговицами с него снять, шапку с соболями и алмазным аграфом тоже, вот и будет возмещение за отобранный капитанский чин, за недоплаченное жалование и украденные подъемные с большущими процентами». Хватит и отцовскому будильнику на подобающие хоромы, и брату Клаусу на возрождение Теофельса останется. Сладость ниже всего то, что гнусного Федьку за пропажу царского добра будут долго батогами сечь, пока не возместит ущерб до последней полушки. Попомнит лохудрин сын Корнейку Фондорина. К своему переиначенному на туземный лад прозванию поручик привык не сразу. Выговорить Корнелиус фон Дорн русским отчего-то был не под силу. Теперь он откликался и на Корнея фон Дорнова, и на Корнейку фон Дорина. Пускай недолго терпеть осталось. Напоследок, перед тем, как идти к стежке обедать, Корнелиус затеял главное на сегодня упражнение — огненный бой ротным построением. Эта батальная премудрость была его собственным изобретением, предметом особенной гордости. Началось с того, что мало кто из русских... Мушкетеров оказался пригоден к стрельбе. До поручка фондорна за неисправностью оружия до отсутствием пуль с порохом солдаты палить не умели вовсе. когда избавившись от капитана всейки и кое-как наладив мушкеты корнелиус впервые повел роту на стрельбище вышло худо. Перед тем, как нажимать на спусковую скобу, мушкетеры крестились и жмурили глаза, а двое, сам же и не досмотрел, забыли в стволе шомполы, чего одному вышибло глаз, другому оторвало пальцы. Положим, за увечье поручику ничего не было, в московицком войске это дело обычное, но пришлось обучать стрельбе каждого солдата поодиночке. Зато теперь хоть в армию к принцу Конде краснеть за такую роту не придется». Мишенев фондорн велел воткнуть в землю у глухой стены заброшенного лабаза. 100 жардей с руку толщиной, вроде как турецкие янычары. По команде «Роток, палбестонавис» солдаты забегали, выстроились четырьмя шеренгами, каждый на своем месте. В первой шеренге лучшие стрелки, за ними в затылок заряжальщики. Верховой боярин подъехал ближе, встал возле арапа. Теперь можно было разглядеть и лицо. Резкие сухие черты... Нос с горбинкой о брови при седой бороде черный. По всему видно большой важности человек Корнелиус покосился на вельможу. «Кланяться? Ломать ей шапку или нет? По воинскому уставу на учениях не обязательно. но ну, раз не обязательно, так и нечего». Отвернулся, махнул тростью. «Пали!» Чем хорошо было фондорновское построение, никаких приказаний от командира больше не требовалось. Стрельба велась не залпами, а вольно, когда кто лучше прицелится. Пальнул, а сзади уже новый снаряженный мушкет подают. И так без перерыва. В минуту мушкетер с первой шеренги до четырех выстрелов делает. Да не вслепую, как заведено во всех армиях, а с толком и смыслом. Красуясь перед боярином и прочими зрителями, Корнелиус сел на барабан, закинул ногу на ногу и даже трубку закурил. Грохот, дым от жардеща полетит, а командир, знай себя позевывает, мол, мне тут и делать нечего. Трех минут не прошло, а от сотни мишеней нетронутыми много десятка-полтора осталось. Были янычары, да все полегли. Корнелиус дунул в глиняный свисток, слышный даже через пальбу. Мушкетеры сразу ружья к ноге. «Багинет — Багинет! — крикнул фондорн. Солдаты воткнули в дуло длинные штыки. «Атака! Марш! Марш!» И тут уж Корнелиус недокуренную трубку отложил, шпагу из ножен выхватил и вперед. «Ура!» В мгновение рота смела последних безответных турок к розеттакой матери. Когда фон дорн снова выстроил разгоряченных с черными от порохового дыма лицами солдат, кто-то сзади тронул его за плечом. Давешний раб лицом еще черней мушкетеров. Сказал по-русски, Корнелиус сначала чистоте речи позавидовала уж потом вник в смысл. Поди-ка, шляпу поправь и иди. Ближний государев, боярин Матфеев, с тобой говорить желает. Фондорн трость выронил, схватился шляпу выравнивать. Так вот что это за вельможа. Самый первый российский министр, пожалуй, что и канцлер. Наиглавнейший царский советник, коннетабль всех московских армий Артамон Сергеевич Матфеев. Если б знать, непременно поклонился бы, шея бы не переломилась, и на барабане развязана нога на ногу рассиживать не следовало, да еще с трубкой. Шагая, как на параде, приблизился к великому человеку, вытянулся тетевой, шляпу с перьями сдернул, вытаращился снизу вверх ревностно, как подобает. По московицкому артикулу называться и докладывать начальству не полагается. спросит кто таков, тогда и отвечай. «Ловко командуешь, капитан», — сказал канцлер, — Глядя на фон Дорна, холодными голубыми глазами, Никогда такой сноровки не видал. Ты кто? Какого полка? Христиана Лебенавина полка, Третий мушкетерской роты, Поручик Корнейко фон Дорн.